Студия «Ардис» представляет Вероника Лесневская «Ребенок под елку» Читает Нижегородова Александра Глава 1. «В смысле наш самолет сломался? Вы вообще понимаете, кто я? Сломался, значит, найдите новый!» Не сдержав себя, шумно выдыхаю. Опять Дима строит из себя невесть что. все время забывает о том, что депутатское кресло, которое он занимает, — это не трон Бога. И полностью перевоспитать мужа просто невозможно, хотя я и предпринимаю упорные попытки, часть из которых весьма успешна. Скучающим взглядом обвожу полигон, вычищенный от снега, вдыхаю морозный воздух и кашляю от слишком большого и холодного потока, парализующего легкие. Невыносимая погода. Исключительно поэтому я поддержала идею Димы встретить этот Новый год в Таиланде. Я всегда была сторонницей семейного праздника, да и страну свою люблю, в отличие от моего вредного слуги народа. Однако сдалась. Нам с детьми пойдут на пользу солнце и тепло. «Я заплатил большие деньги за это го... осекается Дима, косясь на малышей, и продолжает уже тише. «И требую соответствующего уровня обслуживания». Закатываю глаза недовольно и подбрасываю на руках годовалого сынишку Колю, надежно упакованного в термокомбинезон. Тем временем двухлетняя Машенька нетерпеливо топчется вокруг Димы, то и дело дёргая его за рукав. Щукин опускает взгляд на мгновение, ласково треплет малышку за бубончики на шапке, но потом вновь принимает серьезный вид, возвращаясь к проштрафившемуся пилоту. «Канун Нового года, все самолеты заняты». Невозмутимо пожимает плечами мужчина в ответ. «А мне даже импонирует его непробиваемость». «Дима готов взорваться и призвать все свои депутатские силы на помощь, но я не могу позволить ему вернуться в обличие бесчувственного тирана, которую он так любит». «Тихо покашливаю, обращая на себя внимание. И стоит мужу обернуться, как я нагло передаю ему Коленьку». «Бдительность усыпила». Теперь можно и ситуацию разруливать. «Разве совсем ничего нельзя сделать?» Ослепительно улыбаюсь пилоту, слыша недовольный хрип Димы. «Ничего, потерпишь, дорогой. Нам с детьми просто необходимо улететь сегодня. Ну, пожалуйста!» Тяну жалобно. И пока мой муж предупреждающе покашливает, пилот смягчается и, почесав подбородок, выдает. Минут через двадцать с этого же полигона взлетает VIP-авиалайнер, и тоже в Таиланд, медленно сообщает он, будто сомневается. И. для нас место найдется. Хлопаю ресничками, чувствуя, как на них оседают мелкие хлопья снега. А потом, нагреваясь, капельками скатываются по щекам. В самолете две семьи тоже с детишками. В принципе, мест там еще достаточно свободных. И если вам удастся договориться, смотрит виновата, словно наша миссия заведомо обречена на провал.